Мистер Те поймёт моё чувство, если я скажу ему, что мне всё время приходится слышать от мистера Миккебера, что он продался дьяволу. Уже с давних пор его безграничная доверчивость уступила место таинственности и скрытности, которые стали главными чертами его характера. Малейший повод, например, простой вопрос: "Чего ему хотелось бы на обед?", приводит к тому, что он заявляет о желании развестись со мной. Вчера вечером дети просили его дать им два пенса на покупку лимонных сосулик, так называется мясное лакомство, а он преподнёс нашим близнецам ножик для устриц. Я прошу мистера Трэддл сопростить мне эти подробности, без них мистер Теннис может получить никакого понятия о моём ужасном положении. Могу ли я теперь взять на себя смелость и сообщить мистеру Тецель мою цель моего письма? Разрешит ли он теперь положиться на его дружеское участие? О да, я знаю его сердце. Любящий женский глаз не легко ослепить. Мистер Миккибер едет в Лондон. Хотя сегодня утром перед завтраком он старательно заслонял рукой адрес, написанный на ярлычке, который он прицепил к маленькому коричневому чемодану, свидетелю былых счастливых дней. Но орлиный взгляд встревоженный супруги ясно различил буквы д о н конечная остановка кареты гостиница золотой крест в ястань осмелюсь ли я горячо просить мистера т чтобы он повидал моего заблудшего супруга и урезонил его осмелюсь ли я просить заступиться перед мистером микабером застраждающее семейство о нет это слишком большое одолжение Если мистер Коперфилд, достигнув славы, ещё помнит столь скромную и малозаметную особу, как я, не возьмёт ли на себя мистер Т тот труд передать ему моё неизменное уважение и такую же просьбу? Во всяком случае, мистер Т собоговодит хранить моё сообщение в строжайшей тайне и ни под каким видом не делать даже самых отдалённых намёков на него в присутствии мистера Микобера. Если бы мистер Тэ пожелал когда-нибудь мне ответить, хотя я и чувствую, что это совершенно невероятно, письмо, адресованное в Кентберри, почтам до востребования на имя МЭ, повлечёт за собой уменьши те печальных последствий, чем адресованное непосредственно той, кто подписывает это письмо в страшном отчаянии, как мистеру Томасу Трэддлсу, почттительный друг и челобитчица М. Микабер. Что вы думаете об этом письме? Взглянув на меня, спросил Тредлс, когда я перечитал письмо дважды. А что вы думаете об этом? спросил я, ибо нахмурившись всё ещё. Он читал послание мистера Микбера. Мне кажется, Коперфилд, оба эти письма заключают в себе нечто более важное, чем обычные письма мистера и миссис Микбер, но что именно? Не понимаю. Они писали искренне и не сговаривались между собой, я в этом не сомневаюсь. Бедная женщина. Это относилось к письму миссис Микебер. Стоя рядом, мы сравнивали оба письма. Во всяком случае, мы должны пожалеть её и ответить, написать, что мы не применим повидаться с мистером Микебером. Я выразил согласие, тем более охотно, что теперь упрекнул себя в недостаточно внимательном отношении к её первому письму. В своё время, как уже упоминалось, я размышлял о нём немало, но я был слишком занят собственными делами. Да к тому же достаточно хорошо знал всё семейство и не имея больше никаких известий, мало-помалу кончил тем, что перестал об этом думать. А Мекабель я размышлял частенько. Но главным образом о том, какие денежные займы они сделали в Кентербери, а также вспоминал, что поступив клерком к Ури Хипу, мистер Миккебер чувствовал себя не в своей тарелке при встрече со мной. Итак, я написал от имени нас двоих успокоительное письмо миссис Миккебер, и мы оба его подписали. По дороге в город на почту мы вели долгую беседу с Трэдлсом и строили многочисленные предположения, упоминать о которых я не стану. Днём мы посоветовались с бабушкой, но пришли только к выводу, что не должны опаздывать на назначенное мистром Микабером свидание. Хотя мы пришли в условленное место за четверть часа до назначенного времени, мистер Микабер был уже там. Скрестив на груди руки, он стоял, прислонившись к стене, и глядел на венчавшие её острые зубцы так мечтательно, словно это были переплетающиеся ветви деревьев, осенявших его в юности. Мы подошли к нему. Взгляд у него был немного более смущённый и немного менее элегантный, чем в былые времена. Дебоистский он распростился своим чёрным костюмом законника, на нём были старый васиртук и плотно облегающие pantalоны, но от непринуждённости, с какой он носил их прежде, остались лишь следы. Правда, разговаривая с нами, он мало-помалу вновь обретал былую элегантность, но даже его монокль болтался как будто не столь изящно, как раньше, а воротник сорочки, хотя и был по-прежнему грандиозных размеров, но как-то обвис. "Джентльмены, вы друзья в несчастье, настоящие друзья!" воскликнул мистер Миккевер после обмена приветствиями. Прежде всего, позвольте осведомиться о физическом благополучии миссис Копперфилд. В настоящем и миссис Тредлс в будущем полагает, так сказать, что мистер Тредлс ещё не считался на радости и на горе с предметом своей любви. Мы оценили его учтивость и ответили подобающим образом. Затем он обратил наше внимание на тюремную стену и начал так: "Уважаю вас, джентльмены", но тут я запредстовал против такого церемонного обращения и попросил его говорить с нами так, как прежде. "Ваша сердечность меня подавляет, дорогой Копперфилд", сказал он и пожал мне руку. "Ваше обращение с тем, кто является лишь обломком храма, называемого человеком, Позвольте мне так назвать моего себя. Свидетельствует о сердце, которое делает честь нашей природе. Я хотел сказать, что вот сейчас обозревал мирный уголок, где протекли счастливейшие часы моей жизни. Я уверен, что это было благодаря месту Смикабер, сказал я. Надеюсь, она в добром здравии. Благодарю. ответил мистер Микбер, но лицо его слегка мрачилось. Она чувствует себя не очень хорошо. Вот тюрьма, мистер Микбер голис на поник головой. То место, где в первые на протяжении многих лет невыносимое бремя денежных затруднений нависало о себе изо дня в день с носными, не дающими прохода голосами. То место, где не было дверного молотка, стук коего предупреждал бы о появлении кредитора. То место, где вам не угрожало привлечение к суду, а те, кто вас засадил, не шли дальше ворот, джентльменный продолжал мистер Микнер, когда тени этой железной решётки, увенчивающей кирпичные стены, падали на песок плаццо. Я видел, как мои дети пробираются в этом сложном лабиринте, избегая наступать на затенённые места, мне знаком каждый камень этой тюрьмы. Простите, великодушно, если я не могу скрыть своей слабости. "В той поры, мистер Миккер, у нас у всех произошли в жизни перемены", заметил я. "Мистер Коттерфилд", с горечью сказал мистер Миккер, Когда я находился в этом убежище я мог смотреть своему ближнему прямо в лицо и если он меня оскорбит пробить ему голову но больше я не нахожу с моими ближними на равной ноге Панули в голову мистер Микбер повернулся спиной к тюрьме опираясь с одного бока на предложенную мной руку а с другого на руку тредлса он шегал вместе с нами На пути к могиле есть вехи, продолжал мистер Микбер, умельно взирая назад через плечо. Подлекоих человек пожелал бы задержаться до конца дня из своих, если бы у него не было нечестивых стремлений. Такова и эта тюрьма в моей переменчивой карьере. У вас плохое расположение духа, мистер Микбер, сказал Трэдлс. "Сюшан наверно, сэр". Согласился мистер Микбер. Надеюсь, не потому, что вам не нравится Юлиус Плюдианс, я продолжал трыдлс. Вы ведь знаете, я юрист. Мистер Микбер ничего не ответил. Как поживает мистер Микбернаж, друг? Хип спросил я после паузы. Мой дорогой Каперфилд, побледнев, возбуждённо воскликнул мистер Микбер. Если вы считаете моего хозяина вашим другом, Я могу только сожалеть об этом. Если же вы считаете его моим другом, я позволю себе сардонически улыбнуться. Но кем бы вы ни считали моего хозяина, прошу не принять за обиду, если я отвечу только одним: здоров он или болен. Он похож на лису, чтобы не сказать на дьявола. Вот как я отвечу вам. И прошу покорно разрешить мне, как частному лицу, не распространяться на эту тему. Эта тема приводит меня как представителя моей профессии в состояние бешенства. Я выразил сожаление, что по неведению коснулся темы столь сильной и вовзволновавшей. А могу ли я узнать, не повторяя той же ошибки, как поживают мои старые друзья, мистер и мисс Уикфилд? Эсвикфилд всегда была и остаётся образцом совершенства, ответил мистер Микбер, и лицо его зарумянилось. Она, мой дорогой Каперфилд, единственная сияющая звезда на небесводе моего несчастного бытия. Эту молодую леди я почитаю. Я удивляюсь её характеру, я преклоняюсь перед ней. Какая сердечность, какая правдивость и доброта! Прошу вас, завернём куда-нибудь, прав же я в таком расстройстве, что не могу собой владеть. Мы повели его в переулок, где он вытащил носовой платок и прислонился к какой-то стене. Если я смотрел на него так же мрачен, как и Треддлс, то едва ли наше общество могло действовать на него ободряюще. Такова моя судьба. Восхитник мистер Миккебер, непритворно всхлипывая, однако не без оттенка было элегантности. Такова моя судьба, адъдъманный, что прекраснейшие черты человеческой природы являются для меня укоризной. В уваженіи, которое я питаю к мис Свикфилд, эта стрела, пронзающая мою грудь. Лучше покиньте меня, И отправлю странствовать по лицу земли, мои дела быстро уладит могильный червь. Невняв этому призыву, мы подождали, пока он не спрятал носового платка. Затем он направил воротничок сорочки и, дабы обмануть прохожих, которые случайно могли на него взглянуть, начал напевать какую-то песенку и сдвинул шляпу набекрень. Не желая терять его из виду, так ничего и не узнав, Я сказал ему, что с удовольствием познакомлю его с бабушкой, если он поедет со мною в Хайгит, где к его услугам будет постель и ночлег. А вы, мистер Мика, бы сказал я, приготовьте нам стаканчик вашего превосходного пунша, и приятные воспоминания помогут вам забыть теперешние заботы. А не то, мистер Миккибер, вы поведайте о них нам, если доверительные сообщения вашим друзьям способны вам как-нибудь помочь, осторожно сказал Тредлс. Делайте со мной, джентльмены, всё, что хотите, произнёс мистер Миккибер. Я селоминка в пучине морской, я нахожу свавласти стихов, прошу прощения, хотел сказать стихий. Мы снова двинулись руко об руку, успели сесть в карету, которая вот-вот должна была тронуться, и приехали в Хагит без помех и приключений. Я был в большом затруднении, не ведая, что мне сказать и как поступить. По всем признакам в таком же затруднении был и Трэдлс. Мистер Миккер погружён был в мрачные раздумья. По временам, правду он пытался придать себе бодрый вид и напевал какую-то песенку, но его глубокая меланхолия производила тем большие впечатления, чем более ухорски он заламывал набок шляпу, вытягивая воротничок сорочки чуть ли не до самых глаз. Мы пошли не ко мне, а к бабушке, так как Дора чувствовала себя неважно. Я послал за бабушкой, и она встретила мистера Мика беро очень приветливо. Мистер Микбер поцеловал ей руку, отретировался к окну и вытщил носовой платок, испытывая тяжёлую внутреннюю борьбу. Мистер Дик был дома. По самой своей природе он был так преисполнен сострадания ко всем, кому было плохо, и так быстро распознавал подобных людей, что за 5 минут, по крайней мере, раз 10 пожал руку мистру Микоберу. Такое участие со стороны незнакомого человека столь расстрогало мистра Микобера, что при каждом пожатии он повторял: "О, это слишком, мой дорогой сэр. а этот его вдохновлял и с трудика, что он ещё с большим пылом снова и снова пожимал руку гостю.